Глава 27 Водоворот Вот деревянная развалина достигла места, где игра течения определяла участь пней, хвороста и коряк: дом, даривший совсем недавно желанный приют странникам, знал на своем веку многое, в том числе корысти злобу людскую. Но дом даже гостиный не был бы домом, если бы до последнего не пытался оградить веривших ему своей жизни. Он грузно поворачивался, не умея вырваться из сцепки стремнины и все-таки не желая ей поддаваться. Коренга мысленно взывал к доброму дереву его бревен, к сути расщепленных досок, сились притянуть их к себе, не дать сорваться в погибель, Он увидел, как шевельнулся лежавший старик, как он двинул рукой. И было похоже, что это движение содержало властный приказ. Девка на четвереньках метнулась к нему, схватила подмышки и с судалью, которую могло породить лишь отчаяние, поволокла на самый край крыши, туда, где солома ниже всего спускалась к воде. «Хёгова задница!» — сквозь зубы прошипела Эория. Коренга тоже застонал про себя, решив было, что несчастные пловцы вздумали броситься в воду и добраться до какого-нибудь ствола, двигавшегося по внутреннему кругу. Если бы они и вправду сделали это, их ждало бы не избавление, а скверная и жестокая гибель в трясине. Но нет. Старик явно соображал куда лучше, чем полагалось бы немощному и вымотанному неравной схваткой со змеем. Тяжесть двух человеческих тел, хоть и мало сравнимая с тяжестью разбитого сруба, все же заставила его чуть-чуть замедлить вращение, и этой малой талики оказалось достаточно. Старик подгадал безошибочно. Дом совершил еще один оборот и двинулся дальше по кругу, постепенно удаляясь от горловины. Более немешкая сигванка подхватила лодочку Коренги и столкнула ее на зыбун. Я за веревкой! Уже скользя вниз по склону, различил молодой вен. Тарон сунулся, было за хозяином, но коренга, как между ними водилась, сметнул псу неслышимый, всем прочим, приказ оставаться на месте, приправленный самыми страшными карами за слушание. Кобель отозвался жалобным, быстро отдалившимся плачем. Коренга скользил вниз, разгоняясь по поверхности оползня, как когда-то на саночках с берегового откоса, Его почти так же подбрасывало в воздух там, где текучая жижа успела испустить воду и начинала разваливаться, только нынешний его полет имел цель. И вершился хладнокровно, управляясь не прихотью случая, а движением руки, стиснувшей удобный грибок. Коренгу бороло тяжкое искушение пригасить набранную скорость, в особенности потому, что он видел, там, внизу, оползень сливается в озеро, как тесто из квашни» толстыми слоями, наползавшими один на другой. Хотелось очень осторожно подобраться к этому месту и спуститься тихонько-тихонько, как-нибудь боком, словно древняя старуха с крылечко. Каринга знал, что это нашептывала гибель, и не внимал ее голосу, лишь все быстрее отталкивался грибком, оставляя на склоне цепочку неглубоких, быстро заплывавших следов. Сколько ни пытался он держать на краю зрения суливший полет глинистый лоб самого верхнего слоя, мгновение, когда перед лодочкой разверзлись такие несколько сожений пустоты, случилось все равно неожиданно. Коренга не заорал от страха только потому, что толку от этого было бы чуть, а вот должное сосредоточение утратить запросто. А еще миг спустя в пору было бы добрым словом помянуть батюшку, кузнеца по имени Железный Дуб, и бесконечные деревянные изразы, испытанные им, прежде чем делать тележку для сына. Лодочка не запрокинулась и не клюнула носом, лишь чуть накренилась в полете, да и то, по неловкости или от того, что он не поровну разгрузил ее стороны. Она упала с кулой. Коренга ударил веслом, не давая лодочке опрокинуться, как навык дома, украдка от старших прыгая по речным перекатам. Поверхность озера показалась ему каменной. «Грибок едва не вышибло из рук, а сами руки из плеч!» Лодочку завертело, но это беспорядочное вращение уже ничем ей не грозило. Коренга без большого труда успокоил суденышко все тем же грибком и, тяжело дыша, стал озираться. И ему показалось, он угодил в гигантский, медленно вращавшийся водоворот. Воображение тотчас увидело посередине урчащую, засасывающую воронку. Страху добавлял еще грохот прибоя эхом, возвращавшийся от гряды. Если бы Коренга не успел обозреть змееву котловину с холмов и понять, где подстерегала истинная опасность, ему тяжко было бы удержаться и не броситься сразу грести назад к берегу. Молодой Вен перевел дух, хотел утереть лицо, взмокшее уже не от дождя, а от пота, и увидел, что в кровь рассадил правую руку. Когда? Обо что? Не вспомнить. Он завертел головой, ища плавучий дом. Тот обнаружился неподалеку. Старик вновь лежал совсем без движения, не дать не взять, израсходовав последние силы. Зато девчонка так размахивал руками, словно без этого коренга должен был неминуемо проскочить мимо. Молодой Вен развернул лодочку и снова погрузил в жижу грибок. Страх сменился не менее гибельным упоением мнимой удачей. У него все получилось. Больше не было особой нужды спешить. Вот сейчас он снимет их с гибнущего сруба и спокойно перевезет к берегу, может, даже по очереди. Тут он весьма вовремя вспомнил о клокотавших потоках змеевого следа, вливавшихся в озеро со стороны суши, и наново похолодел. По густой глинистой грязи его лодочка в самом деле скользила быстро и весело. «Что-то будет с нею в кипящем разливе!» Где бьются одно с другим 77 безумных течений, да стройным грузом вместо одного. Думать об этом было еще бесполезнее, чем гадать, принесла ли уже Иоре обещанную веревку. Коренга просто погнал лодку вперед, орудуя веслом почти с той же яростью, что в море перед лицом насмешников сигванов. Девка на крыше вдруг сорвалась с места исчезла за горбом сломанного охлопня и вернулась, таща обширную кожаную суму. «Ну нет», — успела злиться про себя по — «поклажу не повезу». Борт лодочки вмялся в пропитанную глиной солому. Молодой Вен позаботился так подвести ее к плавучему дому, чтобы не напороться на торчащий обломок бревна и не оказаться зажатым под нависшей стеной. Мелькнули желтое лицо старика и обрывки веревок, которыми когда-то была опрятно проплетена кровля. Девка что-то требовательно прокричала на незнакомом коренге языке. «Помолчала бы лучше. Сам знаю, что без деда не поплывешь. Коренга бросил весло, нарочно для такого случая привязанное прочным шнуром, и они с девчонкой взялись за дело так, словно всю жизнь работали сообща корренгазнавал иных мужчин, которые на месте этой крикуни тотчас сами запрыгнули бы в лодку. Дака бы еще не попытались выкинуть вон ее хозяина, Непугливая девка перво-наперво подала ему старика. То есть быстро сказано подала. Высушенное возрастом тело казалось, как говаривали дома у коренги, из трех щепочек сложенным, но когда плоть оставляют силы и разумная воля, Даже такие кослявые щепочки почему-то оказываются неподъемно тяжелыми. Коренга, сам легкий телом и вдобавок вынужденный удерживать лодочку, пару раз чуть не вывалился за борт. Но, наконец, беспомощный старец повис, перекинутый как через седло, через носовой щит. Коренга стал ждать, чтобы на корму козой вспрыгнула шустрая девка. «Но какое там?» Она уже тащила к лодочке кладь, бывшую, кажется, еще тяжелее старика. Венский язык изобиловал шуточными поговорками о женщинах, где мудрые водительницы семей представали недалекими умом, но зато не в меру хозяйственными. Венны находили эти присловия очень забавными, только сейчас Коренге было не до смеха. «Дура — Дура! — заорал он, сились перекрыть плеск и грохот воды. — Пусти ее ввери, она и корову за собой поведет. Ему тут же пришлось убедиться в мудрости и правоте другого созвездия венских пословиц, тех, что потешались над мужчиной, затеявшим спор с женщиной, то есть заведомо не пуму. Коса нашла на камень. Девка взвыла, точно разъяренная кошка, и попыталась без помощи коренги свалить с уму в его лодку. Кажется, она готова была остаться на погибель сама, лишь бы спасти нечто несказанно ценное. Коренга сразу замолчала и, надсаживаясь, потянул к себе тяжесть, чрезмерную и для него самого, и для лодочки. Несколько яростных рывков, твердые углы врезались в плетеную солому и застревали. Дно то проскальзывало по глине, то прилипало. И вот, наконец, походная сума, а вернее сказать здорово сделанный кожаный пестерь, тяжело обвалилась прямо на коренгу, больно придавив ноги, И только тогда на кормовой щит легко и ловко, действительно, как коза, спрыгнула бесстрашная девка. Коринга кое-как передвинул поклажу, чтобы можно было грести, выпростал весло и с усилием двинул с места перегруженную глубоко осевшую лодку. Когда ее удалось худо-бедно разогнать, он поднял глаза и увидел, что обманчиво медлительное течение успело без малого вернуть его к оползню, с которого он соскальзывал в озеро. Скоро лодочка поравняется с распадком, откуда уже спускались сиория и Тарон. Их фигурки показались Коренге такими маленькими и далекими, а за ними... В какой-то сотне сожжений падали в котловину те самые потоки, в которые Коренга так боялся угодить. Потоки было отчетливо видно. И увиденное не на шутку пугало, хотя 77 семь струй там и не бурлили. Просто на поверхность густой грязи двухоршинным валом изливалась более жидкая и постепенно растекалась по ней, увлекаемое вращением. И издали вал казался стоячим, потому что поверхность озера как бы вдвигалась под наплывающий слой, но Каренгар осмотрел крутившиеся впереди камни и пни и понял, что попади он туда, уцелеть не удастся, как и то, что берега ему вовремя было не достичь. Каренга услышал крик Иории и увидел у Сигванки в руках натянутый лук. Не только полок и веревка отягощали ее бездонный мешок. Плохим отцом и кунсом был бы сквереп чегушек, если бы отправил дочку в путь без лука и стрел. Коренге не досуг было смотреть, куда целилась Иория. Глаз схватил только то, что она брала очень сильное превышение, а лук держала горизонтально. Через несколько мгновений впереди и левее лодки в густой бурый кисель воткнулась стрела, и, не находя прочной опоры, стала валиться, роняя с неба хвост тонкой веревки. Коренга подхватил шнур веслом, чтобы не попал под днище, и, почти не глядя, швырнул его за себя, девчонки. «Тяни!» Не требовалось знания языка, чтобы уразуметь этот приказ. Да, собственно... И самого приказа не требовалось. Когда неодолимая сила несет тебя гибель, а кто-то бросает веревку, без слов ясно, что веревку надо тянуть. Девчонка быстро-быстро засновала руками, выбирая сажение шнура. Она сидела на кормовом щите, точно лихая наездница, на лошадиной спине, цепко сжав борта распахнутыми коленями и высоко задрав голые пятки. У коренги точно не получилось бы ни подобной посадки. Не столь стремительной работы. Так способна поспешать, лишь привычное вращать веретено, пропускать челнок и мгновенно переворачивать на сковородке блины. Он не оглядывался, но возглас девки скоро сообщил ему, что на смену легкому шнуру из-за борта пришла толстая, прочная бичева. «Вяжи!» — продолжая бешено драться веслом, выкрикнул Коренга, и девка опять поняла его без толмача. Мокрый конец бичевы гулко хлестнул по вощеной коже, кормовой поруче не хватило петля. Веревка постепенно натянулась и задрожала в воздухе, сбрасывая грязь и повисшие лохмотья травы. Сразу стало ясно, что жестоко перегруженную лодку Эории было не удержать. Даже с помощью Тарона на голом берегу не к чему было привязать коренной конец бичевы. Песок не давал надежного упора ногам, без того вязнувшим в нем по щиколотку. Сигванка и не пыталась совершить невозможное. Девушка и пес побежали по берегу, упираясь, перехватывая бичевую и всемерно подтягивая лодочку к берегу. Каренга знавший, как управляться с водоворотом, продолжал грести по течению, чтобы оно само вынесло его на внешний край котловины. Все вместе?» Напоминало движение камня в проще, опять-таки, хорошо знакомой Коренге. Больше никаких хитростей для спасения было уже не изобрести, да и некогда. Оставалось только одно — грести так, чтобы гнулось и трещало весло. И Коренга греб. Он больше не смотрел вперед, не прикидывал расстояние до гибельного вала. С неба постепенно уходил последний свет дня — По лицу, заливая глаза, едкой пеленой стекал пот пополам с грязью, и не досуг было его утереть. Да и глаза-то уже мало что различали, кроме радужных все более ярких кругов. Коренга греб. И даже когда лодочка наехала днищем на берег и остановилась, он еще несколько раз чиркнул веслом по песку, прежде чем сообразил, что все кончилось». Он хотел переставить рычаг, обращая лодку в тележку для езды посуху, но не сумел даже расцепить пальцы, сведенные корчей на хватке весла. «Будет, Вен, будет!» — достучался до сознания голос Сеории. Сильная воительница сняла его руки с весла, потом взялась за кожаную суму, лежавшую к коренги на коленях, и крякнула от удивления и натуги. Тарон вскинулся передними лапами на борт лодочки и с визгом принялся умывать хозяина от пота и грязи. Девка, спасенная с крыши плавучего дома, пробежала мимо диковинного зверя, словно он был самой обычной дворняжкой, и скорей бросилась к деду. Коренга судорожно дышал, тщетно сились протолкнуть в легкий воздух. Страшное напряжение грозило выплеснуться слезами. Он отстранил морду Тарона, перегнулся через борт. И желудок, пустой с раннего утра, вывернулся наизнанку. Потом перед глазами окончательно смерклось.